Глава 10. Пёстрое общество и кукла Пандоры. На завтра едва проснувшись, Борис принялся строить планы нового визита к господину Вортбару. Он мечтал, как хозяин опять позволит ему подержать в руках чудесную шпагу и быть может научит его фехтованию, а там и колдовству. "Андрей Иванович, никакой не колдун, охладил я его пыл. Наоборот, Он жещай жители нашего города от всяких колдунов и нечисти. Неужели ты не понимаешь? А сам он, по-твоему, кто? Обычный человек, что ли? Такой, как папины друзья, что обедают у нас по воскресеньям? Не унимался, брат. На этот вопрос я затруднялась ответить. А я возьму и спрошу его в другой раз, провозгласил Борис с таким серьёзным видом, что я не смогла удержаться от смеха. Что вот прямо так и спросишь, подойдёшь и скажешь: "Вы кто такой?" Не удивлюсь, если после этого он тебя больше никогда не пригласит. Заметив, что брат собрался спорить, я добавила: "И вообще, ты поменьше бы кричала об этом на весь дом. Вот услышат Егоровны или Поля, что мы опять без спросу где-то были. Ох, и устроят они тебе колдовство. Хватит того, что Анюта Березина вчера видела и чудесную карету, и да ничего она не видела", перебил Борис, правда, немного понизив голос. То есть видела, конечно, просто карету у человека, который нас проводил. Так ведь карета будто из сказки была. Я такие только в книжках с картинками встречала, а в городе ни у кого таких нет. Ага. А тихом? Причём здесь тихом? Ну обычные люди думают, что это просто симпатичный домашний котик, и только мы знаем, какой он на самом деле. И я начала понимать, Ну как ты догадался про карету? Ты не заметила, что когда мы ехали в лавку, народу на улице было полным-полно, а на нас никто внимания не обратил. Если бы люди видели карету, как её видим мы, наверняка бы глазели, как на диво дивное, верно? А ведь правда. Я в который раз восхитилась наблюдательностью Бориса. Вчера я была в таком восторге, что забыла обо всём. «Значит, подобно Тихону, который умеет притворяться обычным котом, карета господина Ворте-бара, когда нужно, выглядит обычной коляской?» «Как и он сам», — заявил Борис. «Помнишь, каким Андрей Иванович был, когда с проказником разговаривал?» «То-то же. А на людях обычный тихий старичок». «Да. Значит, вчера на улице нас не заметили. Да и вообще на карету никто не обратил внимания». Кроме Анюты. Она, конечно, разобижена, что я не зашла к ней и не поделилась, куда это мы ходим тайком от родителей и гувернантки. Необходимо было что-то придумать, ведь мы наверняка увидимся с ней уже через день, когда она со своей матерью придёт к нам на еженедельный воскресный обед. По воскресеньям у нас всегда бывали гости. Этот обычай папенька завёл много лет назад. Будучи человеком крайне занятым, он весьма ценил хорошую компанию, интересные разговоры и игру с друзьями в карты. Детям, кроме маленькой Шуры, дозволялось присутствовать на этих журфиксах, если только мы не хворали и не были заняты уроками. Мой брат раньше находил чинные посиделки с гостями крайне скучными и старался от них всячески уклониться. Однако со временем Мы начали прислушиваться к взрослым беседам и наблюдать за родительскими гостями, а потом делились друг с другом впечатлениями. В нашей гостиной иногда собиралось до 10 человек, но самыми интересными на наш взгляд были трое из них. Граф Васильев, давний приятель отца, милейший господин, всеобщий любимец, чудак и мечтатель. Он носил пенсне, бородку клинышком и всегда имел вид какой-то встрёпанный, точно у него не было времени привести себя в порядок. Граф всегда появлялся у нас первым и никогда не приходил с пустыми руками. Он угощал нас восточными сладостями, дарил замысловатые игрушки вроде волшебного фонаря или механических солдатиков, рассказывал о путешествиях, хождении их по малю дальних стран. Как я уже говорила, граф имел чрезвычайно широкий круг знакомств, такое впечатление, что он знал всех на свете. Он был страстным коллекционером всяческих редкостей. Пару раз мы были с папашей на его холостяцкой квартире на Мойке. Чего там только не было. Там пахло индийскими благовониями и сушёными травами. Повсюду в перемешку лежали свитки пергамента, египетский папирус и какие-то старинные книги на незнакомых языках, куски бересты с древними письменами, разукрашенные японские веера, засушенные цветы. Стены были увешаны картинами, а столы и полки уставлены всевозможными статуэтками: мраморными, глиняными, фарфоровыми, деревянными. Я слышала, как отец говорил маме, что за очередную бесполезную вещницу этот безобидный чудак, пожалуй, продаст душу дьяволу. Однако графа у нас любили за лёгкий приветливый нрав и неизменную щедрость. Вторым был господин Дворжинский. Высокий, мрачный, темноглазый красавец, офицер в отставке. Этот человек сильно возбуждал наше любопытство. Про него рассказывали, что он женат, но супруга его очень больна, не встаёт с постели и вот-вот отойдёт в мир иной. Дворжинский всегда и везде появлялся один. А так как разговор о больной супруге и её близкой кончине мы слышали уже много лет, то брат придумывал про господина Дворжинского сказки на манер синей бороды, что он каждый год женится, а потом разными способами убивает своих жён и прячет у себя в шкафу, и горе тому, кто узнает об этом. Услышав эти страшные истории, маменька возмутилась и велела нам не говорить глупости. Отец же оглушительно хохотал и подтвердил, что так и есть. А если Борис будет повторять это при гостях, то не миновать ему стать одним из обитателей шкафа господина Дворжинского. Дворжинский время от времени пропадал в каких-то поездках, вернувшись же, он всякий раз рассказывал, что ездил улаживать семейные дела. Но что именно за дела? не распространялся. И наконец, Ефим Осипович Кожин, выходец из крестьянской среды, чей отец начинал мальчиком в обувной лавке, а ныне с помощью сыновей управлял крупной фабрикой. Кожин был очень образован, старался ничем не походить на разбогатевшего выскочку. Наш папенька втайне восхищался им и говорил, что Кожин знает иностранные языки лучше всех его приятелей. прочел гораздо больше книг, чем он, и имеет значительно более широкий кругозор. В молодости Кожан много лет провел за границей, где изучал разные науки. Он рано женился, но его супруга внезапно скончалась, прожив с ним около года. Чтобы отвлечься от горя, Кожан и уехал в дальние страны. Мне все это представлялось весьма печальным и романтичным, как и внешность Кожана. Это был человек среднего роста, худощавый, Но очень сильный и ловкий, отличный наездник. Не будучи военным, он нарочно брал уроки стрельбы и боя на саблях. Словом, Ефим Осипович смотрелся скорее дворянином, нежели купцом. Притом его лицо с большими грустными глазами, пошистыми усами и тонким сгорбинкой носом казалось мне ужасно привлекательным. Борис фыркал и дразнил меня симпатией к жену. он говорил, что я для него девчонка, и всё равно господин Кожин, как и все наши гости, давным-давно влюблён в даму с розою на груди, вернее, в её портрет. Это было правдой. Господин Кожин, наверное, мог бы сидеть и час, и два, любуясь портретом. Всякий раз пройдя в гостиную, он останавливался и впивался в него глазами, точно моля красавицу сойти с полотна и украсить собою наш мир. Я объяснял это одиночеством господина Кожина, ранним вдовством и непрерывной тоской об умершей жене. Борис же, презиравший, как и все мальчики, всевозможные проявления чувств, возражал. На белом свете найдётся сколько угодно барышень, которые пожелали бы выйти замуж за господина Кожина, а ему подавай красавицу с портрета. Однажды после такого спора брат, реское быть наказанным, подошёл к Кожину и спросил: А что если бы вы были магом, подобно графу Калиостра, и могли бы оживить даму с портрета? Вы бы женились на ней? Кожанд вздрогнул от неожиданности и побледнел, но затем меланхолично вздохнув, сказал, что увы, он никакой не Калиостра, и может лишь благоговейно любоваться этой красотой, не посягая на неё. Мама же выходка Бориса весьма рассердила. Ему пришлось бы покинуть гостиную, не если бы не вступился наш смешливый граф Васильев. Он расхохотался чуть ли не до слёз и назвал Бориса весьма практичным молодым человеком. На вопрос, что это значит, граф ответил: "Он, Борис, даже в своём юном возрасте умеет исподвыль убирать с дороги столь красивых и интересных соперников, как господин Кожин. Пусть себе тот вздыхает над портретом хоть до старости и пытается его оживить". Зато на долю Бориса придётся больше внимания настоящих, живых красавец. После этого гости начали смеяться и отпускать шутки, нам детям совершенно не интересные. Но Борис всякий раз подтрунивал над господином Кожиным и его мечтами о даме с портрета. Правда, теперь только в разговорах со мною. Из записок человека готового на всё. Теперь, когда я уверен, что близок к цели, Я решил записать всё происходящее в надежде, что будь я не выживу, моя Лизет прочтёт и оценит, как я жил её все эти годы. Помыслить не мог ни о чём другом. Она убедится, что у неё не было и не будет слуги преданее, чем я. Если мне суждено погибнуть, выполняя свою миссию, ну что ж, я буду счастлив умереть за неё. Я не смогу описать подробно, что со мной приключилось за эти 15 лет. Это потребует слишком много времени. Скажу только, что я путешествовал по разным странам, побывал в Европе, Индии, Северной и Южной Америке, Австралии. Я изучал искусство врачевания, тайные свойства трав, шаманские обряды, оккультизм, стремился овладеть всевозможными древними знаниями и новейшими достижениями науки. Для окружающих я был просто богатый чудак. Любопытствующая недоучка, стремящаяся охватить всё и сразу. На самом деле я систематизировал свои сведения, особенно те, что касались магических обрядов, всеобщей истории и разных таинственных реликвий. И то, что мне удалось выяснить, привело примёхонька сюда, на мою родину в Петербург, где ждала моя спящая красавица, надёжно укрытая в небольшом лесном поместье под надзором верного человека человека, что был предан нам до кончиков ногтей. Но как бы я ни был занят, все эти годы я не забывал постоянно навещать моего воспитанника, следить за его успехами. Я поощрял развитие его дара, при этом не говоря ни слова о его матери и о том, что с ней случилось. Причин моего молчания было несколько. Во-первых, Предачу к необычным способностям у мальчика оказался достаточно сложный, неуравновешенный характер. В детстве и позже с ним бывали нервные припадки, после которых он долго не мог прийти в себя. Кто знает, как повлиял бы на него правдивый рассказ о Лизет. Во-вторых, я опасался, что он бросится отыскивать своего отца, мне же это было совершенно не с руки. Ну, а в-третьих, не скрою, Я немного боялся его самого, с его непредсказуемостью, нелюдимым нравом, странным дарованием. Мне не нужно было его любви и привязанности, только подчинение. Поэтому родителей своих он почитал умершими, и я же для него был всего лишь приятелем отца, который из жалости принял опеку над ним. Полагаю, что Лизат прекрасно знала о том, что сын частично унаследовал её способности. Из-за этого и скрывала его ото всех. Ведь даже мне было неизвестно, как часто она навещала его и как складывались их отношения. Когда я, стараясь говорить спокойно и ровно, спросил воспитанника, что он помнит о матери, тот впился в меня пылающим взглядом. Я заметил, что он изо всех сил сжал кулаки, так что ногти впивались в ладони. Он стал задыхаться от волнения и выдавил лишь: "Я не могу вам ничего ответить". Затем обхватил голову руками и выбежал вон из комнаты. Больше я ни о чём не спрашивал. Если простое упоминание матери привело его в такое состояние, что же будет, если я расскажу всё, что знаю о ней? Даже выбор его имени стал для меня загадкой. В метрическом свидетельстве он назывался Дмитрий Петрович Земородок, по рождению мещанин. Для чего Лизет изобрела всё это? Ради безопасности ребёнка? Вероятно, так и есть. Впрочем, не скажу, что мне уж очень любопытно. Мне важна лишь она сама. Моя восхитительная Элиза, моя богиня. И я не вправе вмешиваться в её личные дела. Я определил Зимародка в лицеи для детей-сирот, затем обеспечил ему дальнейшее образование. Он начал изучать её испруденцию. Однако из-за частых болезней и нервных приступов его обучение продвигалось весьма медленно. Это мне было на руку. Тем временем, за годы путешествий я нашёл средство, которое помогло мне полностью подчинить зимородка себе. Как я уже говорил, в моих поездках я очень интересовался всевозможными редкими и опасными цветами и травами. Мне нужно было научиться управлять зимородком так же, как они с Лизетт могли с легкостью управлять окружающими людьми. Увы, у меня нет ни малейшего магического дара. Все, чем я располагаю, — это мой ум, сила воли и наблюдательность. В одной из стран Южной Америки я узнал о дереве, пыльца которого действует на людей, подобно дурману. Отнимает волю и разум. оставляя лишь подчинение. Я собрал сколько мог этого зелья, испытывал его на прислуге и носильщиках, пока не нашёл нужных мне пропорций. Результат меня весьма удовлетворил. Я с величайшими предосторожностями перевёз достаточное количество зелья к себе. Ни одна живая душа на свете, даже та преданная нам служанка, что оставалась с Лизет, ничего не знала о нём. После того, как я подверг моего воспитанника воздействию этого вещества, я внушил ему, что он должен делать. Сперва это было приказание, чтобы он никогда не смел применять свои способности на мне. Зимародок точно во сне повторил мои слова. Далее я велел ему пойти на улицу и сделать так, чтобы проходящие мимо мужик с бабой побронились. Он подошёл к ним и бросил какое-то резкое слово. Те не понимая, что происходит, начали ссориться между собой, и едва не дошло до драки. Но это не годилось. Надо было сделать так, чтобы на него не пало ни малейшее подозрение, ведь его могли выследить, как выследили Лизет. Моя Лизет всегда делала, что хотела. Она не боялась никого на свете. Её сердили мои призывы к осторожности. Теперь же нужно было быть очень очень осторожным, чтобы тот, кто пытался убить Лизет, не напал на ее след благодаря ее сыну. Я заставлял Зимородка развивать его способности воздействия на людей, но позволял ему делать это лишь при мне. Я убедил его, что мир ужасно враждебен к таким, как он, что обычные люди станут бояться и ненавидеть его за чудесный дар, и что таким необыкновенным детям лучше ни с кем не дружить. больше скрываться и никогда не откровенничать. Я знал, что он верит мне, как человеку близкому его покойным родителям. Вот так и испадовал и потихоньку. Много лет он совершенствовался, позволяя мне тем временем продолжать мои поиски средства, которое оживило бы мою Лизет. Как-то раз совершенно случайно обнаружилась ещё одна ниточка, связанная с Лизет. что привела меня к одному из состоятельных петербургских семейств. Давний приятель взял меня с собой на обед к другу адвокату в солидно обставленную, просторную, впрочем, совершенно тривиальную квартиру. Я давно держал за правило не отказываться даже от самых неинтересных знакомств, кто знает, что принесёт пользу для моего дела. Когда этот адвокат ввёл нас через гостиную, Я увидел на стене её портрет и едва не упал без сознания. Конечно, через несколько минут я понял, что эта дама с розой на груди не моя Лизет. На ней было платье, какие носили в конце прошлого столетия. Нос и губы немного отличались, не было и родинки возле правого глаза. Но сходство несомненно присутствовало. Даже я, который знал каждую чёрточку Лизетт лучше собственной, в первый миг перепутал их. Мне рассказали какую-то невнятную историю о прабабке-итальянке, которая, возможно, и не прабабка, и не итальянка. Я пропустил бы всё это мимо ушей, если бы в этот миг нянька не принесла в гостиную, годовалого младенца моих знакомых. Я приблизился, дабы выразить обязательное для всех гостей восхищение ребёнком, И мне, испытавшему огромное потрясение, показалось, что чёрные кудри и лицо дитяти определённо напоминают мою Лизэту и её сына. Конечно, ребёнок был слишком мал, да и я находился в очень возбуждённом состоянии и не был уверен, что мне это помарищилось. Но этого было достаточно, чтобы я начал прилагать все усилия, чтобы подружиться с этой семьёй. И ни в всякий случай не выпускать её из виду. Так продолжалось многие годы. Я был принят в этом доме, бывал у них регулярно, и вот наконец мои усилия определённо оказались вознаграждены. Первым, как обычно, явился граф Василий Он шумно разделся в передней, отпуская комплименты нашей горничной поли, и мы уже бежали ему навстречу. Граф расцеловал нас с Шурой и солидно пожал руку Борису. С неизменным пенсне на носу, взъерошенный и запыхавшийся, на этот раз он был одет, несмотря на холод, в желтый часучевый костюм. Он вручил нам большой пакет пряников в виде замысловатых фигурок, коней, избушек, лесных зверей и человечков. Пока мы с Борисом блаженно принюхивались к вкусному запаху, граф жестом фокусника извлёк из мешка чудесно изготовленный кукольный домик для Шуры. Затем подозвал Полю, которая прятала что-то за спиной. Это оказался букет роскошных тепличных роз сюрприз нашей маменке. Затем папа пригласил графа в музыкальный кабинет побеседовать наедине и пропустить по рюмочке перед обедом. Стали собираться и прочие гости. Я знала, что маменка ждала и мадам Березину с Анютой, и мне было не по себе. Подруга непременно заведёт разговор на неприятную тему. Я решила ничего не выдумывать, чтобы не запутаться и не испортить дело окончательно, а придерживаться моей же истории. Мы ездили навещать доброго друга, а после нас проводили домой. Вот и всё. В конце концов, думала я, даже если рассказать правду, Анюта всё равно решит, что я подшучиваю над ней и обидится ещё больше. К счастью, когда появилась Анюта с матерью, большинство гостей уже были в сборе, и мама пригласила всех к столу. Обед был, как всегда, по воскресеньям, основательный и слегка торжественный. Подавали куриный бульон со слоёными пирожками, затем на выбор форель в белом соусе либо рябчик. К ним шли спаржа, тушёная морковь, артишоки и всевозможные закуски: паштеты, икра, малосольная сёмга, салаты. Я отвлеклась от яств и прислушалась. Разговором за столом, как это часто бывало, завладел граф Васильев. Забывая о кушаниях, он начал говорить о том, что интересовало его больше всего на свете, о вяческих редкостях, На этот раз темой беседы стали не произведения искусства, а обыкновенные вещи, которые, как утверждал Васильев, со временем превращаются в настоящие реликвии. Вот, например, говорил он, «Как бы я не уважал разные картины, акварели да геротипы, вы знаете, что у меня их много, но картина, она, как бы это сказать, всего лишь плод воображения и мастерства своего создателя». А вот обычная вещь, которая была в руках этого художника, она хранит в себе частичку божественного дара. Но не скажите, граф, перебил его дворженский. Вы у господина Кожина спросите, что ему больше понравилось, дамы с розой изображённые на портрете или домашние туфли художника, написавшего этот портрет, или, может быть, его, хм, панталоны. Они несомненно сохранили в себе частичку божественного дара. Раздался смех. Кожин, который, кстати, не обижался, когда над ним пошучивали, печально развел руками, подтверждая, что Дворжинский прав. «Какой же этот Дворжинский грубиян?» — прошептала я Борису. Однако Васильеву не так-то легко было сбить с толку. Он продолжал. «Вот вы все шутите, Дворжинский, а я настаиваю. Вещи, бывшие в руках великих и знаменитых людей, особенно те, что сопровождали их долгое время, Это не просто старый хлам. Стоит только прикоснуться к ним, и вы точно уноситесь в прошлое, видите давным-давно похороненные тайны. Перед вами воскресает страсть, роскошь и жестокость прошлых веков. О да, подхватил ехидный дворянский. Стоит мне надеть pantalоны какого-нибудь великого художника, как я сразу прикоснусь к сокровенным тайнам. Дались вам эти pantalоны, махнул рукой Васильев. Жаль, что в доме нашего уважаемого адвоката нет таких предметов, о которых я говорю. Иначе вы бы воочию убедились, что эти старинные вещи создают вокруг себя волшебный ореол. Они говорят с нами. Когда я беру их в руки, я с закрытыми глазами определяю, кому это принадлежало: художнику, королю или роковой красавице. Но «Ну, про закрытые глаза вы преувеличиваете, рассмеялась мадам Березина. Для этого надо быть ясновидящим или каким-нибудь ведуном. Это почти одно и то же, небрежно возразил Васильев, и ко мне не имеет отношения. Однако я знаю, о чём говорю. А меж тем, заметил Папенко, такая вещь у нас есть. Сознаюсь, это не кисть, не веер и не кинжал, это кукла. Да, всего лишь кукла. но она принадлежит не моим детям, а совершенно иной личности. Примете ли вы вызов, граф? Угадаете ли, кто был ее хозяином или хозяйкой? Можно и с открытыми глазами. Это он говорил про небольшую высотой в локоть фарфоровую куколку, которую у нас называли Пандора. Она была весьма изящной, искусно изготовленной и изображала собой девушку в великолепном, очень пышном платье. голубом, расшитым золотом. На её крошечных ручках были бледно-голубые перчатки. Натуральные волосы представляли сложную причёску, на шее и в ушах сверкали миниатюрные, но яркие камешки. Впрочем, как я слышала, это была малая Пандора, в пару к большой, которой у нас не было. Кукла хранилась в музыкальном кабинете в красивом закрытом ларчике. Родители относились к ней очень бережно, и нам, детям, строго-настрого запрещалось к ней прикасаться. Я никогда не интересовалась ею. К чему мне кукла, которой нельзя играть, когда у меня так много собственных прекрасных кукол? Однако граф Васильев и прочие гости были явно заинтригованы. После чая все, включая детей, перешли в кабинет. Отец без слов подошел к шкафу, отпер его, извлек ларец и водрузил его на стол. Мы редко достаём её на свет божий, так как это не просто безделушка. Для нас это реликвия. Реликвия? Да это всего лишь модная куколка прошлого века, разочарованно протянула Березина. Таких сколько угодно. Однако я наблюдала не за ней, а за графом Дворжинским и Кожиным. Граф хищно подался вперёд, руки его дрожали от волнения, Вероятно, его душа коллекционера рвалась на части от желания заполучить эту редкость, если уж кукла действительно являлась редкостью. Дворжинский стоял сдвинув брови, уставившись на куклу мрачным взглядом. А Кожин едва кукла была извлечена из шкатулки, всплеснул руками и пробормотал: "Боже, какая прелесть, точно живая". "Так что же, граф?" спросила, улыбаясь мама. Скажите вы нам, кому принадлежала эта очаровательная вещица? Граф Васильев осторожно и благоговейно взял куклу в руки, осмотрел её платье, украшения, коснулся пальцем её левой ручки, затянутой в перчатку. Это Это же, забормотал он. Откуда она у вас? Отец открыл было рот, собираясь ответить, но господин Кожин опередил его. Я могу сказать, это одна из парных кукол Пандор, принадлежавших императрице Марии Фёдоровне, супруге Павла I.